Глава 15. Поцелуй в грудь. Ладони вспотели, пока он сломя голову нёсся к гвардам, которые входили внутрь здания. Мир вокруг словно померк и исчез, осталась только одна маленькая точка входная дверь в офис акционерного общества. Облава началась всего секунду назад, но ну Аим указала, что если сейчас он не поспешит, то не успеет и всё пропадёт. Вулки улизнут, как песок сквозь пальцы. А операция будет провалена. Нервы натянулись до предела, а пульс участился. Ему необходимо оказаться на передовой. А им резко дёрнулся и чуть не рухнул на землю, когда крепкая рука вцепилась ему в плечо и заставила остановиться. Крутанувшись, Лэрой возмущённая и не понимающая, вытаращился своими светлыми аквамариновыми глазами на парня, который сделал это, и вновь усилилось чувство, что он всё пропускает и опаздывает. Что ещё, Мануа? рявкнул Аим. «Капитан, это слишком опасно. Дайте отряду зачистки прочесать здание. Вы можете пострадать». Он обеспокоенно смотрел на капитана своими тёплыми карими глазами, а каштановые кудри делали его образ немного детским и невинным. Из-за его пухлых щёк и улыбки иной рассказалось, что наличие Эль-Мануа в полиции – просто ошибка. Ему место в какой-нибудь пекарне или цветочной лавке среди пионов и кустарниковых роз, но не среди людей с пистолетами, которые проводят допросы и выбивают двери ногами. Не забывайтесь, недовольно рыкнул Аим. Начальник здесь я, и это мне решать идти мне внутрь или нет. На приятном лице Мануа появилась расстроенная гримасса, и тут Лерой услышал усталый, но строгий голос. Нет. Это я здесь командую. Недалеко от них стоял начальник марсельской полиции в костюме и галстуке, который плотно стягивал месистую шею. Изначально он отдавал приказы жандармерии, а долена наблюдал за процессом. Вы мне не нужны раненым или убитым, Лерой, продолжил начальник, бросив на им оцепки взгляд. Несколько минут тотальной зачистки не решат исход. Если они там, а я уверен, что они там. Их непременно обезоружат и арестуют или убьют на месте, если дадут повод. Так что стойте смиренно и ждите, капитан. Ваша помощь сейчас не требуется. А им только стиснул зубы, и отвернулся, чтобы не сказать чего лишнего. Его невыносимо раздражал такой подход к специальным операциям. Он считал, что нужно из кожи вон лезть и делать всё, что в твоих силах, а не сидеть и ждать, когда всё сделают другие. Какого чёрта я должен слушать этого разжеревшего идиота, в сердцах подумал Лирой. Разве ему отдали это дело не потому, что он хорош, и его методы дают отличные результаты? Не потому ли, что а им Лирой слал редким умником среди своих коллег? Да, именно поэтому он здесь, и никто не имеет права переходить ему дорогу. Дело ведёт он, и каждый полицейский в этом городе Даже каждый патрульный на чёртовам велике, который стережёт газоны, обязанный ему помогать и слушаться, содействовать, а не ставить условия. В бешенстве он пнул одну из полицейских машин, тихо выругавшись. На него удивлённо оглянулись полицейские. Влевать, вдруг воскликнул он. Я не смотреть сюда пришёл, а действовать. Отпихнув от себя Мануа и проигнорировав удивлённый взгляд Америки, которая выскочила из машины, Капитан Лируй уверенно зашагал к зданию. "Стоять!" рявкнул начальник. "Я не давал разрешения". А им молча двигался дальше, собираясь происеть в здание и наконец-то своими руками схватить группировку. У него внутри всё зудело от мысли, что сейчас он в силах это сделать. Ни один человек здесь не остановит его. За его спиной звучали ещё какие-то выкрики начальника, то ли угрозы, то ли приказы. Аима не увидел, как к обозлённому начальнику подскочил Америк, взяла его ласково за локоть и начала что-то объяснять про манеру работы Лероя и про то, насколько высоко его ценят в Интерполе. Начальник полиции только плюнул, услышав эти жалкие объяснения. Он планировал разнести в пух и прах Аима, но тот его не слышал. Все звуки для него сейчас лились в один нескончаемый поток, глухой гул, который с каждой секундой звучал всё тише. На смену ему пришел ритмичный стук собственного сердца, который участился при приближении к двери в здание. «Капитан Лерой! Капитан Лерой!» В сознание ворвался высокий и настойчивый женский голос. «Вы двигаетесь внутрь здания, где уже осуществляется захват международной группировки. Что вы намерены сделать? Как вы видите исход операции?» Звонкий голос репортёрши вырвал Айма из глубокой задумчивости и сосредоточения, в который он впадал каждый раз перед захватом. Обернувшись, он увидел, направленную на него камеру с эмблемой федерального канала, женщину с неуместно красными губами, которая совала ему в лицо микрофон, стоя в толпе у самой ограничительной ленты. Прежде чем осознать, что он планирует сделать, Лэрой направился к толпе, выхватил микрофон из рук девушки. и наклонился к камере, сощурив светлые глаза. И я вижу, как спускаю с них шкуру и швыряю за решётку выплюнул он. Вы и понять не успеете, волки, как удавки затянутся на ваших руках и шеях. Вы думаете, что ведёте и нам вас не догнать, но знайте, я спущу всех гончих за вами, вцеплюсь вам в глотку и сожму пальцы так, что последнее, что от вас услышат, жалобный хрип Он просидел эти слова сквозь зубы настолько злобно, что репортёры переглянулись. Уже отдаляясь от них, а им понял, что сказал всё это наперекор всем правилам общения полиции с прессой и совершенно точно получит за это сполна. Но сейчас это его не волновало. Сейчас только они, только волки. Шагая вдоль тёмного сырого коридора, Кайли Нордан начал сосредоточенно озираться. Он вдруг замерз, запрокинув голову. В полумраке коридора чёрная часть его волос лилась с тьмой, а светлое белело ярким пятном. Лицо всё ещё закрывала звериная маска, но в следующую секунду он снял её, и стало видно, что брови нахмурены, а сам парень сосредоточен. Все остановились, обернувшись на него. «Что?» – спросил Найли Манн, тоже избавившись от маски. «Они здесь», – ответил Кай, прислушиваясь к чему-то наверху. Все тоже прислушались. Начало казаться, что у них над головой всё заходило ходуном. Они услышали отдалённый топ от десятков ног, он разносился по всему подземелью. «Здесь?» — испуганно переспросила Рия. Её белая маска, отличная от всех тёмных, которые были у остальных, выделялась в темноте. «Не здесь, но они вошли в здание», быстро ответил Маэль, который шёл впереди всех, а потом добавил. «Надо выметаться, пока за хвост не схватили». Кай, Маэль, Рия, Кристиан и Най ускорились, перейдя на лёгкий бег. Кристиан вытащил портативник, разблокировал его, а потом с досадой произнёс. «Чёрт, здесь сети нет. Нужно ориентироваться по памяти. Главное, успеть». «Мы-то успеем», — махнул рукой Най. «Жандармы сперва обыщут здание, прежде чем догадаются, что мы ушли через старую канализацию». «Время есть, хоть и немного». Внутри у Анны Марии всё затрепетало, когда она представила, что там, у неё над головой, в здании ходит АИМ. Он и знать не знает, что одна из той группировки, которую он преследует, — это Анна Мария, его возлюбленная. Он будет отчаянно рыскать по помещению, ловя дым руками, а она просто сбежит от него вместе с группировкой, а потом будет слушать и кивать, когда Лерой расскажет, как прошла операция. Эта странная и невыносимая двойная жизнь завязывала Рию в такие неудобные узлы, заставляла переживать такие безумства, что хотелось сбежать от всех в какое-нибудь далекое и недосягаемое место. Анна-Мария начинала отчаянно мечтать о покое, когда ее голова не будет забита мыслями о Маэле, не будет полна страха и чувства вины перед Аимом, когда ее не будет задевать внимание Алена к Софи и когда она забудет о том, что когда-то мечтала быть примой. Эта новая жизнь так изводила Рию, что слова моей Елены об обретении смысла и счастья казались теперь смешными до колик. Нет, она попала в ад. Хуже того, она добровольно спустилась сюда и блуждает по нему теперь как героиня в поэме Вергилия, которая идёт вслед за Орфеем. Только вместо Орфея был Маэль. "Куда мы бежим?" спросила Рия. "Как планируем уйти?" "На машине Ная". ответил Маэль. «Если, конечно, не начнётся перестрелка, тогда машина только привлечёт внимание». «Что будет, если начнут стрелять?» — снова спросила Анна-Мария. «Тогда каждый сам за себя. Нужно отстреляться и в рассыпную». Валевская представила, как будет отстреливаться от полиции. Только днём она впервые взяла в руки Смит Вессон, и ей уже нужно вступить в перестрелку с полицейскими. Стрелок она, конечно, так себе. Отдача от дробовика ей может руку оторвать, а не Марии вдруг стало смешно. Если так всё обернётся, она искренне надеялась, что словит пулю в лоб и всё закончится. И всё-таки от чего-то она чувствовала, что перестрелки или погони им не миновать. Ярость захлестнула его настолько, что руки задрожали. Он готов был оторвать голову любому, кто только посмеет коснуться его. упустил. Он их упустил. Случилось невозможное. Все легенды и байки о том, что эти волки неуловимые и гениальные, оказались правдой. Они выбрались из полностью оцеплённого жандармерией здания, в котором все двери заблокированы, а за каждым окном следил снайпер с винтовкой. Как? Господи, как? А им вцепился в волосы и вылетело из здания. Он вихрем пронёсся мимо ухмыляющегося начальника полиции. Чему этот осел радовался неясно, ведь за то, что группировка ушла, отвесит не только Аимли Рой, но и этот умник. Так же быстро он прошёл мимо объяснущейся толпы репортёров, которые видели, как отряд зачистки вышел из здания с пустыми руками. Как пресса разнесёт Интерпол и французскую полицию после этого, остаётся только догадываться. Что их там нет? Россияна спросила Америка Стим. Быть не может. Может прошепял Аим. Грёбаные фокусники не иначе. Лируй облокотился на машину и замер, зарывшись лицом в ладони. Страшное чувство досады захлестнуло, и ему сразу же захотелось закрыться в своём кабинете и штудировать дела о волках снова и снова, пока от зубов бы не начало отскакивать. По натуре своей Аим был трудоголиком, и если что-то не получалось, он только с большим остервенением старался этого добиться. Ему на плечо легло мягкое маленькое рука Америки. Девушка с сожалением смотрела на своего капитана. Их там не оказалось, робко переспросила она. Этого ведь не могло быть. Каждый угол здания был под наблюдением. "Мерик", серьёзно произнёсся им. "Выс никаким чёртам они смогли уйти. Быстро, сейчас". Она водушевлённо кивнула, ощутив себя наконец полезной, и бросилась к своему Макбуку. Самое логичное предположение они ушли под землю, начала задумчиво бормотать Мэрик, что-то быстро печатая. Весь здание было окружено, каждое окно под наблюдением. Вопрос лишь в том, куда именно они вышли. Лерой Грюма покосился на офис акционерного общества. Мэрик, просто скажи, куда идти, и я всё сделаю. Я не ставил пистолет на предохранитель. Я готов. Она улыбнулась, всё ещё рыская по сети и продолжая смотреть данные. Я слышала, как ты готов. Как вцепишься им в глотке, спустишь шкуры, Интерпол тебя убьёт. Впервые вижу тебя таким взвинченным, не очень похоже на себя. А ему хмыкнул, но ничего не ответил. Он и сам не знал, отчего у него так кровь вскипает. Спустя пару минут Мирик победоносно хлопнула в ладоши и выскочила из машины. Старая канализация. Под зданием одна из огромного числа веток уже недействующих подземных коммуникаций, которые все соединяются между собой, волки вышли именно так. На её голос обернулись некоторые полицейские, начальник, жандармы и Эль-Мануа. Они подошли и заинтересованно начали слушать. «Продолжай», — скомандовал начальник, нахмурившись. «Здание акционерного общества — памятник архитектуры, поэтому имеет выход к старой подземной канализации». Она огромна. Её сеть охватывает весь Марсель. Волки легко спустились туда, сделав всё, что им нужно, и сейчас они либо ещё внизу, либо уже вышли в нужный квартал, проговорила Америка, а потом показала на экране ноутбука карту. Многие люки, через которые можно было выйти, уже давно заблокированы или забетонированы, но есть несколько выходов, через которые они и выйдут. Щёлкнул пальцами Аим, и сердце его вновь сильно заколотилось. Мерик, адреса. Давай адреса. Услышав это, начальник похлопал по плечу Аима, а сам обернулся к стоящим поодаль жандармам. Боевая готовность. Операция ещё не закончена. Полицейские зашумели и засуетились, у них появился второй шанс. Выяснилось, что в городе всего 10 выходов из старой канализации, и 3 из них были вблизи здания акционерного общества. Ко всем выходам направили отряды полиции, а им пошёл с ними. Уже около 2 минут они с полицейскими стояли у одного из выходов, но всё было тихо. Глерой нервничал, потому что если волки не вышли сейчас, то они уже никогда не выйдут. Парацей бы сообщили, если бы какой-то из отрядов перехватил группировку, а им понимал, что они не появятся, они уже вышли. Он коротко бросил отряду: "Скоро вернусь". а сам развернулся и пошёл наугад по проулку. Либо он поступил правильно, и есть шанс найти волков, либо уже ничего не изменить, и Аим сел в лужу. Он и не заметил, как за ним увязался один из жандармов. Было странно идти по улице средь бела дня в маске, но проулки всё равно были пустыми, а до машины ещё метров сто двести. Пятеро в чёрном быстро шли, держа за спинами сумки и своё оружие. ию начала отпускать тот страх, который стальными пальцами держал её уже несколько часов и не давал нормально дышать. Она вдыхала приятный и свежий вечерний воздух, свободно шагая, с медвесом был засунут за ремень. И что же вы делали сегодня там? спросила она. Сантана обернулся к ней, белая волчья маска на лице через которую на него смотрели ледяные голубые глаза, несколько тёмных прядей волос выбилось из-под капюшона толстовки. Взламывали системы и блокировали нужные сервера, а бызина отвесил он, не думая об этом малышка. Ты всё равно такие сложные слова не знаешь. Риф фыркнула и уже была потянулась, чтобы пихнуть его в плечо, как послышался крик Кайли, он схватил Анну Марию за плечо и дёрнул на себя. Эта секунда ей запомнилась навсегда. Она не сразу поняла, что случилось. Мимо её уха про свистела пуля, а сама она упала на грудь Кайли. Всё произошло так быстро, что даже испугаться никто не успел. Все действовали на инстинктах. Они бросились в разные стороны, услышав звук выстрела. Майл всего на мгновение подумал, что это Анна Мария выстрелила в него за шутку. Он бы даже посмеялся такой глупой мысли, но было не до того. Сначала он быстро поискал глазами стрелка, а потом в голове появился образ незащищённой Анны Марии. Он также метнулся к ней, как и Кайли, перехватив её из его рук. Эмиль камобернувшись, позади них с пистолетами бежали жандармы в защитной экипировке, и Эмиль Рой собственной персоной. Наибр сел за первую попавшуюся машину, быстро снял ремнгтон с предохранителя, прицелился и выстрелил в одно из немногих незащищённых мест у жандарма, в шею. От дробовика шею ему разнесло, и жандарм свалился на взнечутопаев в крови. Леманы и Кайли кинулись в ближайший переулок. Как и крестьян пару секунд назад. Маэльрия и Лерой остались втроём. А им не верил, что сможет их найти, но нашёл. Он глазам своим не поверил, когда заметил на улице пять удаляющихся чёрных фигур, даже что-то весело обсуждающих. Его захлестнуло и испугом, и восторгом одновременно. За спиной он услышал тихий шёпот. "Волки". Это был увезавшийся за ним сотрудник местной полиции. Катерина на самом деле оказалась как нельзя кстате, но он допустил ошибку, сразу достал оружие и выстрелил. Один из группировки молниеносно уловил чужое движение, обернулся и помог другому увернуться от пули. Сердце Леруа замерло, когда он в спешке осматривал участников группы. Пятеро в чёрном и в масках с волчьими мордами, трое из них разбежались, чтобы увеличить шансы на успешный исход побега. Жандарм несомненно погиб или тяжело ранен. Оборачиваться на него не было смысла, а им приготовился к перестрелке, замерв и уставившись на двоих волков. "Не с места", рявкнул он. "Тут повсюду сотрудники полиции. Вам не уйти". Его аквамариновые глаза встретились с другими морозными голубыми, и внутри всё застыло. "Девушка. Среди волков есть девушка". Это совершенно точно не мужчина, хоть одежда и мешковатая, волосы собраны, а на лице маска. Он понял, что это она, а не он. Узкие хрупкие плечи, тонкие пальцы на пистолете, изящная шея и выбившиеся длинные прядки. В голове не укладывалось, что в группировке работает девушка. Информации об этом в деле не было, и будоражило именно то, что она сейчас смотрела прямо ему в глаза. «Убери. «Убей, Рия! Убей!» шептал ей Маэль на ухо, видя, как она смотрит на Аима. Он мог поклясться, что слышал биение её сердца. «Целься и стреляй, иначе он убьёт нас. Либо мы, либо он». Сантана видел, что Аим замер в замешательстве, уставившись на Анну-Марию, и сразу заметил, что капитан без бронежилета. Идеальный момент для того, чтобы прикончить его, Имаэль не планировал стрелять сам. Он хотел, чтобы выстрелил Ария, чтобы она собственноручно убила Лироя, доказав, что принадлежит Маэлю, что она слушается его и верит ему, а не Аиму. Сантана знал, что это худшее, к чему он мог принудить девушку, но ему было плевать. Он хотел видеть её такой, послушно целящейся в капитана полиции. Она принадлежит ему. Чёртов Аим проиграл. Рия, стреляй, зарычал он, наведя пушку и спустив курок. Давай, девочка, сделай это для нас. Внутри у неё всё горело, было страшно, тело не слушалось, словно окаменело. Она смотрела в его светлые глаза, и в памяти всплывали улыбки и поцелуи, подаренные Аимом. Он не понимал, кто она, но словно чувствовал. Его пистолет был наведён на неё, но лирой не стрелял. Он не может причинить ей зла. Но как бы ей ни хотелось, Рия не сможет уйти не выстрелив. Большая ладонь Маэля лежала на её спине, он словно подталкивал девушку выстрелить. Он всё шептал ей: "Убей, убей его". Подними пистолет и выстрели. "Давай". Дыхание сделалось сбитым и прерывистым, Смитвессен в руке чуть дрожал. Глаза спустились к груди Аима без бронежилета. Молниеносная мысль пронеслась у неё в голове и на секунду воа душевила. Она прицелилась и резко сделала несколько выстрелов. Не промахнулась. Айм дернулся, кровь брызнула из разорванной мышцы, и он упал на спину, схватившись за рану и зажмурившись. Сквозь боль он начал стрелять на обум, но было бесполезно. Маиль схватил Рию за руку, и они бросились прочь. Пули влетали в бетонные стены, разрезая лишь воздух. Выстрелила. Она выстрелила во има Лероя, и это будет преследовать ее всю жизнь. Они бежали к машине. Слыша смех Маэля, Анна Маре лишь надеялась, что у неё получилось как надо. Она молилась о том, что промахнулась, как и хотела, и попала капитану в плечо, а не в грудь. Это была полная катастрофа. Она предала Иаима выстрелив в него. Имаэля, нарочно промахнувшись, желая сохранить Лирою жизнь. Теперь, казалось, места ей уже нет нигде, ни в группировке, ни с Иаимом, ни даже в балете. Одна. она одна